Врементаровку пришли поздно, затемно. Село показалось угрюмым. Ветер качал большие деревья, выла собака. Людей не видно. Проходя мимо одной из хат, мы услышали монотонный старушечий голос. Старушка громко старательно молилась. Я постучал в окно. Она смолкла. Постучал громче. Отворилась форточка, и я увидел протянутую руку. Возьми прошептала старушка Я взял это был большой кусок хлеба Да нет бабуся нам бы переночевать сконфуженно сказал я Цене можно пошли дальше Уже совсем стемнело Посмотрите-ка направо сказал шуплик В темноте будто волчьи глаза светились яркие точки Так то шкурят мужики догадался плевако Так и оказалось Возле колхозной конюшни сидели старики, человек верно восемь, и курили. Они заслышали шум наших шагов и выжидающе замолчали. Стали мы завязывать разговор. Спросили, когда были немцы, какие тут в селе дела. Отвечали нам из темноты уклончиво, советовали к старости сходить. Один из стариков поднялся, выругался и пошел. А потом мы услышали, ускорил шаг и побежал. Все это не предвещало ничего хорошего. Из-за леса поднялась луна. Я знал приблизительно, где расположена хата председателя колхоза имени Первого Мая Наума Коробки. Коробки дома не оказалось, а жена его открыть нам не пожелала. Тогда постучались в соседнюю хату, и так нас разморила к этому времени усталость, что голоса наши звучали просительно, неуверенно. Хозяин вышел на крыльцо и довольно грубо предложил убираться. «Много тут шляется!» В это время на улице затарахтела повозка. Ближе, ближе и остановилась возле нас. «Картошку привезли!» «Никому не обращаясь», — сказал хозяин. С повозки соскочили трое. «Я и приглядеться к ним не успел, а они уже окружили меня», И один скомандовал. Руки вверх, но тут же почти без паузы. «Товарищ Федоров! Ребята, Федоров прибыл! Алексей Федорович!» И начались сразу объятия. Первым умудрился меня обнять и расцеловать хозяин хаты. У него, оказывается, была явочная квартира. На повозке приехали из отряда актер Василий Хмурый, Василий Судак и Василий Мазур. Три Василия. Тут, в Рементаровке, колхозницы выпекали хлеб для областного отряда. Повозка за ним и приехала. «Готов, готов ваш хлеб!» Сказал я и показал хмурому еще теплый кусок, полученный от старушки. И я не ошибся. Старушка действительно пекла для партизан. Все село было партизанским. Немцы сюда и нос-то сунуть боялись. Партизаны стали нас уговаривать сейчас же ехать в отряд. Тут всего 15 километров, но мы предпочли сперва выспаться. Утром до света уселись на повозку и потихоньку двинулись в лес».